Глава третья. Зверюга. Что можно понять в сраном прогнозе о рисках, если в нем нет ни одного вменяемого комментария? Джек, конечно, охуенно придумал так сделать. Бесконечные строки и столбцы с цифрами тянутся дальше, чем Гэри может долистать. Что из этого, в принципе, нужно понять? И, мать твою, Джек! «Какой реакции на это ты ждешь?» Цифры складываются в картинку, похожую на огромный хер, который они как-то нарисовали на заборе церкви. Пытались доказать тыковке, что Бог не существует, и поэтому никого не накажет. Им тогда здорово влетело от поймавшего их пастора, а главное, тыковка только больше уверовал. Гэри прогоняет воспоминания и возвращается к отчету. Еще минут через десять начинают ныть мышцы. Их сводит от напряжения. Но это дерьмо на экране уже обретает хоть какой-то смысл. Правда, из-за того, что цифры стоят сплошняком, приходится держать их на экране пальцами, чтобы не потерять. Джеку нужно будет вломить, конечно. Знает же, что так делать нельзя. Договаривались, что он хотя бы писать будет. Куда посмотреть? Мистер Барнс? Марта страшно не вовремя влезает в кабинет и напоминает о себе. Зря. Гэри все еще зол на нее. Чего тебе? Он старается удержать сразу четыре цифры. Одну взглядом и три пальцами. Там к вам пришла девушка. Марта говорит так нагло, что хочется вышвырнуть ее прямо сейчас. Говорит, вы ей звонили и назначили встречу на десять. А сейчас сколько? Десять ноль пять. Это долбанная снисходительность в ее голосе. Гэри хочется заорать, но он держит фокус на бледской цифре. Сейчас моргни, и она исчезнет. И что тогда? Заново искать? «Джек! Ёбаный ты Джек!» Через пять минут пусть заходит. Марта исчезает, оставляя его одного. Гэри отчаянно пытается вспомнить, что эта блядская цифра значила полминуты назад. Вечно финансисты придумывают замороченные отчеты, по которым хер разберешь минус перед цифрой. Это хорошее отклонение или плохое? Выделяли бы как-то цветом, что ли. Гарри клянет завести собственного аналитика, который сможет переводить отчеты из финансов или того хуже, продукта, сублюдского на человеческий. «Это стандартный отчет», — передразнивает он голос Джека в своей голове. «Простите?» — произносит из-за монитора нежный женский голос. Гарри невольно моргает, Глаза пересохли. Видимо, его нового ассистента никто не научил стучаться. Впрочем, неудивительно, она же из Дублина. «В следующий раз стучись, когда заходишь». На отчет уже можно забить. Нужная ему цифра уже успела куда-то съебаться. Гэри откидывается в кресле, растирая онемевшие пальцы и переводит взгляд. «Рыжая!» Стоило, конечно, ожидать, но все равно. Сюрприз приятный. Пайпер Нолан оказывается крохотной рыжей девчонкой в зеленом комбезе, которая неловко переступает с ноги на ногу посреди его кабинета. Такая маленькая, что хочется проверить документы. Ей сколько лет вообще? «Вы ведь кивнули!» Упрямо отвечает она. «Я и зашла. Садись». Гарри указывает на кресло перед своим столом. Пайпер делает несколько шагов и аккуратно опускается на него. Она то и дело кидает взгляды по сторонам. Видимо, любопытство побеждает. Ирланка по всему видно. Даже по веснушкам на порозовевшем лице и по ямочкам на щеках. И глаза чем-то темным подведены. Огромные, а сами светлые. Итак, из головы вылетают последние мысли об отчете: Охереть, какая она красивая. Пайпер Нолан, верно? Да, кивает девушка и улыбается. В кабинете становится светлее. Это необычный нью-йоркский оскал вежливости к которому Гэри годами привыкнуть не может. У Пайпер улыбаются даже глаза. Странно, что Фло вообще ее резюме принесла. Он бы не смог на ее месте. Задвинул бы куда подальше просто из ревности, потому что тут есть к чему ревновать. Хотя Фло очень хорошо знает, чего стоит. Она слишком уверена в себе для такого. Рабочее место в приемной. В офисе нужно быть в девять. Сегодня опоздала. Вижу, но второй раз не стоит. Опозданий не терплю. Живешь где? Бушвик. Нормально. Сорок минут езды. Кивает Пайпер. Поняла, опаздывать не буду. Акцент американский. Ни намека на ирландские нотки. Черт. Он надеялся, что услышит знакомые смешные звуки. Интересно, а на ирландском она говорит? Не язык. Умора. Ну да ладно, она хотя бы голос не повышает специально, как некоторые на Манхэттене. Слышно же? Гэри ловит себя на том, что все еще пялится на ее губы. И что она теперь подумает? Надо хоть глаза поднять. Это как-то стрёмно. Хотя что такого? Она же красивая девчонка. Все, наверное, пялятся. Может, ей это привычно. На собеседовании объяснили, чем будешь заниматься. Да, она подскакивает на месте и лезет в сумочку, которую Гэри только сейчас замечает. Пайпер достает тетрадку и начинает перелистывать страницы. Он заглядывает через стол. На них какие-то схемы, больше похожие на каракули тыковки. Черт, ругается она под нос. Еще и смешная. Надо держать ее подальше от Джека. Тот хер в штанах никогда не держал. А тут такая, только драмы в приемной не хватало. Я взяла не то, зачем-то признается она и с внезапной яростью запихивает тетрадь обратно. У меня было записано, в общем, там... «Введение календаря», — перебивает ее Гэри. «Контроль задач, которые поставлены на встречах, прием звонков и сообщений для меня. Твоей главной задачей будет помнить все, что не помню я, и организовывать мой рабочий день вместе со мной. Плюс мне нужно будет, чтобы ты покупала мне билеты на самолет, И бронировала отели. И грела ланч, — добавляет она. Точно. Вот эту херню он давно хочет прекратить. Марта слишком уж сильно закатывает глаза, когда это делает. «Нет, это я могу сам», — отвечает он. «Но мне говорили...» «Нет». Пайпер замирает и смотрит на него с почти детским недоверием. И с этим ребенком ему работать? Гэри подумывает о том, чтобы отправить ее домой, но сдаваться не хочется. Он уже решил, да еще я озвучил свое решение, фло, теперь заднюю не включить. Ладно, кивает она наконец. Будете без ланча. Если я что-то забыл, тебе расскажет Марта. Гэри поднимается. Пайпер неуклюже ее на стуле, явно не понимая, что ей делать. Ее брови то сдвигаются, то поднимаются в панике. Да уж, эта девчонка будет тем еще испытанием. Пойдем, говорит он, и Пайпер мгновенно подрывается с места. Открывая дверь, Гэри замечает движение в приемной. Как только он входит, Марта приземляет свою задницу на стул. Подслушивала, что ли? Хорошо, что она переходит в другой отдел. Вспомнить бы еще в какой. В последнее время просто невыносимо. «Марта!» — зовет он, делая вид, что ничего не заметил. «Это Пайпер. Она пришла заменить тебя на этом месте». «Что?» У той только что челюсть не отваливается. «Это Пайпер!» — повторяет он. Ты сейчас передашь ей дела и можешь быть свободна. Покажи ей все. В смысле сейчас? Если бы на темной коже было заметно, Гэри уверен, он бы увидел, как она краснеет. Ее огромные серьги кольцами угрожающе раскачиваются, пока она поднимается. Вот по этим серьгам он скучать точно не будет. В смысле сейчас? Соглашается он. «Сегодня». «Так дела не делаются, в финансах еще не готово рабочее место». «Точно». Джек же ее забирает. Проглатывая подступающий приступ гнева. «Нельзя бить людей, Гэри Барнс. Ты больше не в Манчестере». Он подходит к стойке. «Марта», произносит он, стараясь не показывать злость. Получается херово. «Ты жаловалась Леону на то, что я тебя не отпускаю, и ты не можешь перейти в финансы». «Я?» В ее глазах плещется страх. «Это хорошо. Ей есть чего бояться». «Я, возможно, упоминала». «Так и понял. У тебя была проблема. Ты хотела перейти на новую должность, но не могла» потому что у меня не было ассистента. Я решил твою проблему. Но это не так где. Я решил твою проблему. Да, шепчет Марта, опускаясь обратно на стул. Отлично. Передавай дела, и ты свободна. Он поворачивается к Пайпер, у той на лице столько эмоций что даже главную выделить сложно. Ужас, наверное. Херово, конечно, что она это видела. Но чего теперь? Пусть привыкает. Пайпер, тебя я жду в четыре. До этого времени меня не беспокоить. Поняла. Тонкая пищета. та. Гэри возвращается к себе. Маленькая красивая Ирландка. Значит. Ну что, это будет интересно. По крайней мере, есть надежда, что она не окажется такой же сплетницей, как Марта. Бикерстав 2011. Они паркуются у подножья холма. Здесь старый, разросшийся орешник. За ним не то, что Альфа-Ромео. Танк спрятать можно. Сумерки все делают удобнее. «Ты уверен, что у Джима есть?» — спрашивает Джек. «Всегда есть». «Мы задержимся, или он нам ебальники поотгрызет? Давай я еще посчитаю». «Свернули уже. Жди здесь». Гэри выбирается из машины и лезет на холм. Старый Джим еще схер знает, какого времени боится ядерной войны. Так что у него есть все. Даже сраный бункер. Бензин у него хранится в канистрах, и если взять одну, старик не обеднеет. И все равно стрёмно настолько, что хоть записку оставляй. Когда они жили в Бикерстафе, только сюда и можно было сбежать. Сколько раз Гэри оказывался на холме. Не меньше десятка, пока не понял. Когда отец не бьет его, он бьет мать. Потом сбегать перестал. Да и вообще перестал так трусить. В последний раз он был на холме после смерти матери. Провел здесь три дня, пока Ба не забрала в Манчестер. Наверху ничего почти не изменилось. Разве что дом чуть покосился. Джим, небось, давно спит. Старики ложатся рано. Свет у него не горит, так что можно обойти дом незамеченным. Сарай стоит чуть поодаль. Гэри там прятался, когда отец приходил его искать. Так и узнал про запасы на случай войны. А потом Джим сам рассказал и строго наказал не верить никому, кого кормит правительство. Со стены сарая на Гэри смотрят два темных старых портрета. Он знает, кто там. Даже приглядываться не нужно. Справа королева, слева Маргарет Тэтчер. Удивительно, как старику удается сочетать паранойю со святой верой в корону и железную Мэгги. Гэри вспоминает их осуждающие взгляды и становится сложно не начать перед ними объясняться. Чёрт, ему как будто снова восемь. Внутри всё по-прежнему. Гэри находит канистру даже в потьмах. Что-то внутри чешется. Хочется задержаться подольше. Но ли он им и правда рожи подгрызает? Непонятно даже, что чувствовать. Здесь ему было здорово. Или просто во всех других местах херово. «Кто там?» Раздается недоверчивый скрипучий голос, когда Гэри выходит. Старый Джим, пройдоха и параноик, стоит с ружьем, направленным прямо на вход в сарай. Как он вообще услышал? Старики ложатся рано, но спят чутко. Напоминает себе Гэри. «Это я», — отвечает он. «Малыш, ты?» Джим опускает ружье и слепо вглядывается в темноту. «А чего-то я тебя не вижу». «Я, сэр, кто же еще?» Гэри подходит поближе, теперь и сам замечая, Что Джим еще больше постарел. Сохся совсем, но ружье держит крепко. Вымахал! смеется тот, хлопая Гэри по плечу. Вот это лось! А я тебя за малым не пристрелил. У меня бензин закончился. До заправки не дотяну. Думал, занять, но будить не хотел. Джим ему никогда и ни в чем не врал, и в ответ хотелось говорить только правду. Тем более он копам не доверяет, подозревает каждого в сговоре с правительством. «Случись что?» — не выдаст. «Занять, говоришь?» — скрипучий смех отдаётся эхом. «Ладно, малыш, бери, да беги по своим делам». Завтра вернусь, отдам отвечает Гэри, от того, что Джим ему не верит, но трос сжимается неприятно. Честное слово. Забегай. Охотно соглашается тот. Чаю сделаю. Хоть Гэри и торопится вниз, но все равно оборачивается. Провожает ли? Провожает. Стоит, согнутый И провожает. Пятнадцать лет прошло, а все равно, как был Джим хорошим мужиком, так и остался. Гэри обещает себе вернуться не позже завтрашнего вечера, чего бы это ему не стоило.